Глава 213. Предстоящие битвы, часть 4 Мелтор представлял собой королевство, которое всегда было готово к войне. А потому мобилизация войск происходила в десять раз быстрее и скрытнее, чем в других странах. Также существовала большая разница между возможностями регулярной армии и матов. В Мелторе использовались пространственные карманы, поэтому не требовалось отдельное подразделение по тыловому обеспечению. Кроме того, маги сами по себе были ходячим оружием. в связи с чем не были обременены экипировкой. Вот почему они могли проявить мобильность, выходящую за рамки здравого смысла. И вот, ровно через три дня после встречи, все подразделения были собраны в порту р и б е н д ы восточного прибрежного города Королевства Мелтор. Ночью, когда гражданский доступ к у б е р е ж ь ю был ограничен, экспедиция, насчитывающая около тысячи человек, ждала своего командира. Среди них основной боевой единицы, в которой служило большинство людей, «Был магический корпус. Первый магический корпус королевства в о с человек. Командир Викон Картер!» Раздался громкий голос Бландела, которому в о н и с о н отсультовали 800 с о л д а т являя собой прекрасный пример военной дисциплины. «Магический корпус Мелтера. Они были не магами, а магическими солдатами. Каждый из них достиг третьего круга, используя магические реагенты, а также изучив несколько магических заклинаний вторичную магию поддержки». Конечно, эти воины не могли сравниться с пользователем ауры, но шесть или семь таких солдат вполне могли одолеть одного пользователя ауры. У магических солдат была магия ускорения и огневая мощь огненного шара, что ставило их эффективность в один ряд с лучниками. в о с м о т магических солдат были эквивалентны пяти тысячам регулярных солдат. «Я б у р с к а р т е р п о ч и т а е м ы й моей семьи и королевской семьи». Командир подразделения также был выдающейся фигурой. Будучи ветераном последней войны и тем, кто до сих пор оставался активным магом шестого круга, Картер был назначен командиром магического корпуса. Картер был ответственен за сдерживание монстров в западном лесу, а потому его командные способности были хорошо проверены. «Мобильный блок Белой Башни, 36 человек! Командир и мастер Белой Башни Орта!» Нафер сдался голос Бландала, называя следующее подразделение. «Перед 36 магами в белых одеждах стоял сам Орта с привычной маской на лице». Возможно, потому что они оба были мастерами башен, но Орта просто вежливо поклонился, после чего вернулся к своему первоначальному положению. Благодаря Теодору им не нужно было путешествовать при помощи воздушных шаров. Однако магическая поддержка Белой Башни все равно была бы весьма кстати. Данное подразделение было ориентировано скорее на мобильность, нежели на боевую мощь. Вряд ли даже один из них обладал могуществом мастера Белой Башни, однако настоящие боевые войска Мелтера стояли несколько в ином месте. 63 боевых мага Красной Башни! Командиром также будет Мастер Белой Башни Орта, заместитель главного Мак Красной Башни Винц Хайдель! 64 боевых мага, представлявшие собой огромную массу силы, также в унисон ответили на приветствие. Действуя вместе, они вполне могли победить даже Мастер Меча. Самая простая магия огня, активированная одновременно этим подразделением, м а л о способна превратить в угольки целый замок. «Я главный маг Винс х а д е л ь сделаю все возможное, чтобы поддержать мастера Белой Башни». Винс находился под влиянием магической системы древнего языка, потому в и б р а ц и я магической силы, исходящие от его тела, м ы л и куда интенсивнее по сравнению с вибрациями других. Также доказательством его компетенции служил тот факт, что Винс удостоился титула главного м а к а и должности заместителя. Таким образом, Объединенное войско включало в себя 800 магических солдат, 100 старших магов, и г р у п п ы из четырех человек, включая Теодора. И, наконец, четыре члена к в а т р а их командир Теодор Миллер. В соответствии с указами его величества Теодор Миллер получил право действовать в одиночку. Индивидуальные боевые права. Несмотря на то, что Теодор имел право возглавить... 10 с я т тысяч человек, на поле боя все обстояло иначе. Будучи мастером, он в буквальном смысле этого слова представлял собой армию в одном лице. Поэтому для того, чтобы проявить всю свою силу, Ему необходимо было действовать отдельно. Понимая это, Теодор почтительно поклонился. «Не, главный маг Теодор Миллер выполнил свою работу в качестве капитана к в а т р а да. н а Увидев стоявшую возле Теодора Сильвию, на лице Бланделла промекнули нотки недовольства, но затем он вновь перевел взгляд на в ы с т р о е н н ы х перед ним солдат. Они были действительно э л и т а м и войсками Мелтера. «Все войска, подняться на палубу кораблей в соответствии с предписанием!» — приказал Бланделл Адрункус. Первым, кто пришел в движение, был командир магического корпуса Борскартер. «Корпус, слушай мою команду! В порядке очередности занять отведенные корабли! Первый взвод, следуй за моим флагом! Второй взвод, двигайся за первым взводом!» Вид 800 солдат, передвигающихся самым организованным образом, был поистине впечатляющим. м о й к а з а н и в ш и е внушительный участок пространства на белом песке, без суеты рассредоточились по кораблям. Они исчезли в ночи так же внезапно, как и появились здесь. Понаблюдав некоторое время за этой сценой, Теодор обернулся к своим товарищам по команде. На лицах двух из них была вполне понятная нервозность. «А у четвертого?» «Пора?» а mm -hmm. Ответил п а р а г р а н о м ч ь о вечное холодное лицо на этот раз выглядело как-то слишком подозрительно. «Случилось что-то хорошее? Почему ты такая счастливая?» «О, я правда так выгляжу?» «Да. Так в чем дело?» расскажу попозже». Слова п а р а обозначали, что они вернутся к этой теме, когда останутся наедине, что п о б у д и л а с и л ь в и я пристально у с т а в и т с я на нее из-за спины Теодора. Однако гримуары не интересовались человеческими отношениями, а потому парагранум попросту проигнорировал девушку. С горькой улыбкой посмотрев на них обеих, Тео понял, в чем заключается подобное поведение пары. «Похоже, что исследование прошло хорошо». Это была единственная причина, по которой Парагранум стал бы выражать свои эмоции. Наверное, экспериментальный м о й с е р и а л в виде л о й д а Поллана перестал быть человеком. У э к и н у в из головы эти мысли, Тео посмотрел на приближающегося человека. Это была красавица с синими волосами, морской дракон Аквилла. Она пришла в порт из-за скуки, совершенно естественным образом обняв Теодора, прошептала ему на ухо. «Мальчик». «Ты помнишь, чему я тебя учила?» «Конечно. Как я могу это забыть?» Он принял ее кровь. Но Теодор был человеком, а потому не мог понимать то, как использовать силу дракона на уровне своих инстинктов. В с в я з с этим, по пути из м а н а в и л и в р е б е н д у он обучился у а к в и л одному трюку. Как Теодору стало известно, существовал предел непроизвольному проявлению силы. И ему нужно было сознательно манипулировать дарованной ему силой, чтобы противостоять морским течениям. К счастью, пока что все складывалось достаточно успешно. Его навыки взаимодействия с водой достигли уровня, при котором он мог более-менее контролировать движение течений. Это служило доказательством того, что он был крайне чувствителен ко всей окружавшей е о влаге. «Ну, это всего лишь основы. Если тебе не встретится тайфун, то никаких проблем возникнуть не должно». «Да?» Аквила утвердительно кивнула, после чего попрощалась с ним. «Что ж, мальчик, хорошего путешествия! Мы еще обязательно встретимся, так что не вздумай умирать, не у меня на глазах!» «Какое кровавое прощание!» «Это обычное прощание среди драконов!» Он действительно понятия не имел, шутил Аквил или нет, поскольку она ему ничего не ответила. «Со сколькими людьми этот дракон попрощался в последний раз на протяжении тысяч лет своей жизни?» Возможно, присущая холодность и была результатом всего этого. Теодор некоторое время смотрел ей вслед. А затем... Фшш! Он использовал левитацию. Это было базовое заклинание, которое позволяло ему парить в воздухе, а в сочетании с направленной магией ветра давало возможность летать на низких скоростях. И вот вскоре его развивающаяся красная мантия опустилась на корабль, предназначенный для Кватра. Корабль Теодора был флагманским. Как правило, подобное положение занимала наиболее мощная боевая единица, но на этот раз ситуация была другой. Это было море, в котором на данный момент царствовали мощные южные ветра. Если Теодор не откроет путь, то вместо продвижения вперед флот будет отброшен назад, на песок. Ветер дул с достаточной силы, чтобы порвать паруса, и взгляды собравшихся, естественно, сосредоточились на т е о д о р е н у что ж, попробуем, чему я все это время учился». Если его попытка закончится неудачей, последствия будут необратимыми. Им потребуется неделя на то, чтобы изменить маршрут отъезда из р и б е н д ы на сухопутный. А за это время королевство Салдун практически наверняка попадет в руки Лайрона и Андраса. Теодор нес тяжелое бремя. Но вот его глаза сверкнули, и он посмотрел на горизонт. Цвет, в который был окрашен горизонт, чем-то напоминал ф л у о р е с ц е н т н ы е волос ы Аквила. В нос корабля ударила волна. И Теодор в конце концов осмелился использовать слова дракона, язык к о т о р ы й изначально предназначался вовсе не для людей. «Открой путь!» «Море!» Он мог использовать слова дракона лишь три раза в день. Однако не существовало лучшего способа добавить к чему-то силы. Голос Теодора прозвучал вовсе не громко. Но его слова тут же вызвали дикие порывы ветра. Слова дракона, доминировавшие над природой, превзошли все законы физики. Ветер, дующий с юга на север, остановился и начал дуть в прямо противоположном направлении. Бурные морские течения успокоились, и волны двинулись в сторону юга. Солдаты не впервые видели магию, но даже они не могли удержаться от восклицания. «Это... так это и есть магия т а д о р а Миллера?» «Нет, это просто смешно. Даже погодным заклинаниям не под силу привлиять на самом море». «Течения, они меняются!» Все было в точности так, как и выкрикнул солдат. Море изменилось. Южный ветер превратился в северный, а волны в корне поменяли свое направление. Ветер дунул в паруса с такой силой, что корабли потащило вперед даже при наличии брошенных на дно якорей. Это было чудо, когда враг стал д р у г а неблагоприятные условия обратились в пять. в и д е в что долгожданная возможность наконец пришла, командиры тут же подняли голос. «Поднять якоря! Полный! Вперед!» «Рулевой, чего бы это ни стоило, не упусти этот ветер!» д а у ж э Теодора донеслись голоса мастера Белой Башни Орты и в и к е н т а Картера. Несмотря на чувство победы над чем-то невозможным, Тео не мог не беспокоиться о будущем. А грохот грома и кучевые облака вдалеке лишь усиливали это беспокойство. После того, как м и т р а расцвела, его чувства стали куда острее, потому он не мог позволить себе расслабиться. Возможно, эта поездка пройдет не так гладко, как хотелось бы. Королевство Лайрон и Империя Андрас. Они оба были врагами Мелтера. Если они основательно п о д г о т о в и т с ь к войне, то ущерб не будет незначительным. Было очевидно, что основной удар направлен на Мелтер. Эта гражданская война была всего лишь разведкой боя, п р и з в а н н у видеть, за кем преимущество в новом в е т к е грядущего противостояния. Теодор посмотрел вперед и увидел то, что их ждало. А ждали их темные тучи и бесчисленные молнии.